Глава девятая. Ника. Несмотря на то, что мама вчера пришла поздно и сегодня у нее был выходной, Ника застала ее утром на кухне, почти собранной, с еще влажными после души волосами, с разложенной на столе косметикой. Рядом, в кружке с Лондоном, дымился чёрный ароматный кофе. «А ты это куда?» — недоуменно спросила Ника, застыв в проходе. Мама повернулась, держа в одной руке кисточку от туши и хитро улыбнулась. Еду навстречу с неким Дугиным Артемом Геннадьевичем. Тебе это имя ничего не говорит? А, выдала Ника, изумленно приоткрыв рот. С Дугиным он позвонил тебе? Да, сказал, что будет рад ответить на любимые мои вопросы, и я могу приехать к нему в офис. А мама симпатичная и совсем не старая, молодая, заторможенно подумала Ника. Мне он показался хорошим человеком и серьезным, произнесла она и села напротив мамы. Вчера мы подписали договор. Наверное, твои контакты дал ему Егор, но я не помню, чтобы. Егор! заинтересовалась мама, подкрашивая глаза. Племянник Дугина, кивнула Ника. Он тоже участвует в шоу. Собственно, он меня и позвал. о, -о, -о, -о протянула мама, я уже почти спокойна за тебя, но все же встречусь с Артемом Геннадьевичем, все равно уже встала. А еще хочу зайти в книжный на обратном пути и в шоколадницу. Ах ты, сладкоежка! Смеясь, пожурила маму Ника, поцеловала в щеку и поспешила собираться в универ. Она заплела волосы в косу, достала из шкафа юбочный приталенный костюм, глянула в окно и тяжело вздохнула. Холодно в юбке будет, пока она дойдет до автобусной остановки, пока... А что это за машина во дворе? Ника вытянула шею, ощущая, как сердце подскочило и забилось быстрее. Это Наумова, что ли? Какого лешего он тут забыл в такую рань? Она быстро натянула толстовку и джинсы, влезла в тапки и бросилась в прихожую, крикнув маме. «Я сейчас! Я быстро!» Проигнорировав лифт, она быстро спустилась по лестнице, выскочила из подъезда и решительно направилась к черной иномарке. Потом выдохнула и вежливо постучала в стекло, которое сразу опустилось. Егор выглядел слегка озадаченно. Он окинул Нику цепким взглядом и нахмурил брови. «Ты чего, раздетая, по улице скачешь? Где твоя шапка?» Ника изумленно моргнула, едва не задохнувшись от негодования. «Ты краулишь меня у моего дома, еще смеешь отчитывать? Зачем приехал?» Егор непринужденно пожал плечами. «Мне по пути было, решил тебя подкинуть до универа. все равно вместе учимся». Почему-то Нике стало стыдно и неловко. «Ладно», — сдалась она, выдыхая. «Пошли». «Куда?» — удивился Егор, вынимая ключи из замка зажигания. «Вот хитрец, какой шустрый». Накормишь меня завтраком и напоишь кофе? — Не зли меня, — процедила Ника, наблюдая, как Егор выходил из машины. — А то передумаю. — А как же твоя мама? — поздно обеспокоился он. Ника обернулась через плечо, извительно улыбаясь. — А это знакомство с будущей тёщей. Не ожидал? Поэтому будь панькой. По логике вещей Наумов должен был испугаться, а Ника злорадно рассмеяться и шутка бы удалась, но он неожиданно приблизился приобнял ее и томно шепнул на ухо. «Кто же знакомится с тещей без цветов? Может, подождешь, пока я за ними съезжу?» По телу прокатился жар, зардели щеки. Ника дёрнулась, пихнув Егора локтем в бок. «Шут!» — процедила она недовольна и стремительно направилась к подъезду. Идем уже, она сейчас уезжает и будет не против увидеть того, с кем я приму участие в шоу». Егор запрокинул голову и рассмеялся. «Блин, и почему с ним вечно так? «Как жаль, а я-то уже понадеялся». Притворно огорчился он и даже покачал головой. «Очень смешно», — протянула Ника и набрала номер квартиры на домофоне. Мама уже встречала в дверях с феном в руках. «Ты, наверное, Егор?» — с порога улыбнулась она, скользя по парню внимательным взглядом. «Если твой дядя имеет с тобой хоть какое-то сходство, то я очень рада, что согласилась с ним навстречу». «Мама!» — искренне возмутилась Ника, приблизилась и прошипела. Ты позоришь меня. Мы очень похожи, М, лукаво улыбнулся Егор и учтиво поклонился. Боже! театрально прошептала мама, прикладывая руки к груди. Я поражена прямо в сердце. Ну все, хватит! фыркнула Ника и потащила Егора в кухню. Поздно домой не возвращайся, пригрозила она, мстительно, заставив маму рассмеяться. Давно ее смех не слышала. Может, не так плохо, что я согласилась на это шоу? подумала Ника и полезла за чашками. За спиной возник Егор, прижал ее своим телом, дышав макушку, и низко произнес: Ты такая коротышка! Он достал первую попавшуюся кружку и поставил на стол. Ника задумчиво улыбнулась, позабыв о близости с парнем. Это папина! Она провела пальцами по черному керамическому боку и усмехнулась. Он так ее любил, вообще не мог из других пить и жутко злился, если кто-то брал ее. Прости! виновато вымолвил Егор и спешно отошел. Прости, я не знал. Вот именно, добродушно улыбнулась Ника. Ничего страшного, если ты попьешь из нее. Она развернулась и достала банку с кофе. Почему Ника так легко позволила малознакомому парню пить из папиной кружки, не испытывая при этом раздражения? Почему? О, обескураженно протянула в дверях мама. Наверное, ты особенный, даже мне не разрешалось пить из этой кружки. Егор перевел на Нику недоуменный взгляд. Но она поспешила отвести свой. Ведите себя прилично, красноречиво посмотрела на них мама и, махнув рукой, скрылась в прихожей. Егор прочистил горло и ухмыльнулся. Прикольная у тебя, мама, мы явно с ней поладим. Даже не мечтай, сощурившись, произнесла Ника и стала заваривать кофе. Сядь уже и не моя чаросошно просился в гости. Я напросился, притворно возмутился Егор и сдул челку с глаз. «Я тихо сидел в своей машине, а ты ко мне пристала и силком затащила к себе. Даже браком пугала. Я могу на тебя и заявление написать». Ложка звякнула окружку, а Ника выдохнула и усмехнулась. «Лучше тебе помолчать, если хочешь получить свой кофе без вкусовых добавок». Она многозначительно дернула бровями и положила в кружку ложку сахара. «Мне хватит», — улыбнулся Егор, глядя на Нику так, словно нарочно пытался смутить. А к цианистому колею и у меня иммунитет. Ника скептически выгнула бровь. А к вилке в боку у тебя тоже иммунитет? О, -о, -о смеясь, протянул Егор. Да ты опасная девушка. Ника покачала головой, сделала глоток и спохватилась. Ой, я же сырники приготовила, будешь? Буду, легко согласился Егор. С вареньем со сметаной или со сгущенкой? Обернувшись через плечо, спросила Ника и застыла. Егор пристально смотрел на нее потемневшим взглядом, от которого жаркие мурашки рассыпались по телу. О чем он думал? Такое чувство, что не о сырниках. Гм! Егор спешно моргнул и отвел взгляд. «Давай со сметаной, я сладкая не очень». «Ну и правильно, мне больше достанется», — усмехнулась Ника, радуясь, что можно залезть в холодильник и остудить вспыхнувшее лицо. Подогрев сырники... Она поставила на стол сметану в пиале и села напротив Егора, почему-то не испытывая неловкости. «Слушай», — задумалась Ника, жуя сырник, «а если тебе кто-нибудь на проекте понравится или ты кому-то?» Егор хмыкнул, облизал губы. «Не вижу в этом проблемы, ведь реалити для этого и придумана для создания влюбленных парочек». Ника облизала вилку и озадаченно нахмурилась. «Хочешь сказать, если выиграешь, то отправишься в романтическое путешествие с малознакомым человеком?» «Почему мало?» — усмехнулся он. «Реалити длится почти три месяца. Успеем познакомиться. А ты что, волнуешься за меня?» Ника закатила глаза. «Вот еще! усмехнулась она и посмотрела на телефоне время. «Ты доедай, пей кофе, а я проверю сумку. Все ли взяла?» «Вот с Егором я еще на учебу не ездила», — подумала Ника, садясь в машину. «Ты же не будешь каждый день меня подвозить?» Егор завел машину и выехал со двора. «На время шоу почему нет? Мы могли бы обсуждать проект, нашу тактику». Ника поджала губы. «Ты говорил, что поможешь мне сблизиться с Максом. Как ты планируешь это делать, если он все время сбегает и пропускает учебу? У него точно нет девушки или работы?» Егор напряженно выдохнул, сжимая руль. «Как вы мне с Максом дорогие!» Неожиданно раздраженно процедил он и включил музыку. Ника удивленно моргнула, но переспрашивать не решилась. Егор выглядел злым. Лучше было дать ему время остыть.